Александр Верт. Нет сигнала. Глава первая. В комнате было слишком темно. Это необходимо, чтобы образец в единственной пробирке сохранял жизнеспособность. Он всегда ждал своего часа. Воспринимать мир он не умел, разве что анализировать раствор, в котором его держали, и реагировать на изменения состава. Время от времени появлялись причины раздуваться до размеров маленькой горошины и снова приходить в норму, до размеров совершенно невидимой глазу песчинки. Разумеется, образцу было неведомо, зачем его создали и что его ждет. Ему вообще не свойственно было думать, только анализировать состав воды в пробирке и реагировать на то, что он может поглотить. Его проект был давно закрыт, но заботливые руки в перчатках, спасшие его одного – Снова и снова заливали нужную жидкость пробирку, чтобы в один прекрасный день выловить маленькую черную крошку. «Что ж, пришло твое время», — сказал хозяин этих рук и улыбнулся. Над белой металлической дверью лаборатории горела надпись «Не входить». Ее зеленый свет в сущности говорил о том, что входить можно, и просто обозначал рабочее помещение, содержащее опасные разработки — Когда что-то действительно происходило, надпись горела красным и мерцала так, что это трудно было не заметить. Матвея это мерцание всегда раздражало. Потому он предпочитал не включать красный свет, а выставлять в коридор стул со старомодной картонной табличкой «Не беспокоить». Сейчас время близилось к ночи, а табличка на стуле стояла, хотя почти все работники покинули лабораторию. «Ты уверен, что это хорошая идея?» «Смотреть передачу о нас прямо под куполом», — спросил еще раз Матвей, осматривая светлый лабораторный корпус и своего коллегу в белоснежном костюме. Артур Демин был его интеллектуальным агентом. Когда-то они учились вместе, но Демин предпочел остаться биотехнологом-теоретиком, а теперь отлично справлялся с ролью посредника между такими учеными-безумцами, как Матвей, и внешним миром. Разумеется, я уверен. — весело ответил Артур и подхватил со стола бутылку. — Бокала захвати. Мы просто обязаны выпить за наш триумф. Артур всегда был уверен во всем. Матвею подобной черты не хватало. Он еще раз осмотрелся, словно здесь мог быть кто-то еще, запрятавшийся под стол. Это было просто невозможно, но Матвей был так устроен. Чувствовал себя неловко, терялся и сразу начинал сомневаться и вести себя нелепо, как сейчас. — Идем. Подгонял его Артур и прикладывал карту к электронному замку на стене. Металлическая дверь отступила куда-то назад, выдавая свой контур, и ушла в сторону. В комнату без окон ворвался яркий свет. Он рассеял сомнения Матвея, и тот спешно побежал к товарищу, прихватив с собой бокалы. Забежал за ним в изолятор, так они сами прозвали буферную зону между нормальным миром и куполом, залом с другим светом и воздухом. Впереди была стеклянная дверь, сквозь нее можно было увидеть серый грунт Титана, спутника Сатурна, и смешную табличку, установленную ради завтрашней съемки «Добро пожаловать на Титан». Матвею она не нравилась, но он верил Артуру и журналистам, которые были здесь днем. «Так будет лучше», — сказали они. Матвей только кивнул, а сам боялся, что завтра камерами передавят все молодые ростки. Нажимая на кнопки маленькой панели и слушая, как шумит вентиляция, он понимал, что занудствует даже в собственных мыслях. Наверное, его коллеги были правы. Он совершенно помешан на флоре Титана. На все обвинения в собственном безумии Матвей мог лишь пожать плечами. Любить свое детище нормально. Он потратил на этот проект больше десяти лет, всю свою взрослую жизнь. Разумеется, он любил эти синие стволы с голубыми листьями, поднимающиеся вверх на четыре этажа и опускающие корни на пять этажей вниз. Он не мог не любить траву бирюзового цвета, цветы с огромными лепестками и ярко-оранжевых жуков, постоянно норовивших залезть ему за шиворот. Безобидные в сущности существа, но важный элемент равновесия молодого искусственного мира — Когда стеклянная дверь наконец открылась, Матвей первым шагнул внутрь. Впереди была дорожка из обычной коридорной плитки. По ее краям и серой почвы лишь местами пробивались тонкие травинки. Зато на расстоянии вытянутой руки можно было достать широкий ствол, словно сплетенный из тысячи синих лиан. Матвей не мог не коснуться одного из деревьев. Вместо твердой коры рука находила мягкую поверхность с очень короткими ворсинками. Они едва ощутимо колебались в так движению древесного сока. Это Матвей называл дыханием нового мира. — Что ты там потерял? — спросил Артур, давно ушедший вперед. — Думаешь, трансляция будет тебя ждать? Неужели не хочется посмотреть на самого себя? Матвею действительно не хотелось. Но он шел вперед к площадке с круглым столом и стульями, готовясь смотреть выпуск «Мировых сенсаций». Отснятый две недели назад, но вышедший в эфир, только сегодня. Артур уже установил круглую пластину в центре стола и включил ее, нажав на кнопку и приблизив к ней свой широкий браслет, занимавший почти все предплечье. Из-под рубашки торчал только край из светлого металла, но зеленый вспыхивающий зигзаг на мониторе просвечивался через ткань. Матвею всегда было интересно, как именно работают энергометры, главные источники энергии современности. Они питали всю технику, превращая в энергию скорость человеческой крови. Этот прибор сделал саму энергию совершенно бесплатной и когда-то изменил мир. Матвей и Артур родились уже в новом мире и свои энергометры получили еще в 16-летнем возрасте. В детстве у них тоже были подобные браслеты, только маленькие. И питать они могли разве что игрушки до да голограммеры, даже с игровыми панелями, но и на бытовую технику хватало но не на больше. Теперь мощности энергометра хватало для обеспечения большей части лаборатории. Весь купол освещался энергометром Матвея. При этом оставалась энергия для заряда аккумулятора на ночь. Растения здесь растут не иначе, как на свету его собственного сердца. Романтический бред. Но Матвею нравились такие высказывания журналистов. Только при всей важности Матвей до конца не знал, как все это работает, а главное, никогда не понимал, Почему зеленая волна у всех знакомых самая разная? У Артура она была очень быстрой и рваной. Сейчас зеленые всполохи под его рубашкой были хуже мерцания и гирлянды. А он всего лишь настраивал звук. В очередной раз осознав, что он совсем не понимает, как это работает, Матвей взглянул на свой энергометр. Зеленые волны, широкие и размашистые, ровными дугами перекатывались из одной части экрана в другую. Можно было нажать в углу на белую точку, открыть меню, изучить расход энергии, посмотреть историю расходов за последний год, найти каждый прибор, к которому энергометр подключался. Но нигде не было никаких объяснений, почему волна была такой. Какой она была? От темперамента это, что ли, зависит?» — предположил Матвей, пожав плечами. И просто сел рядом с товарищем. Сейчас он задавался вопросом, хотел узнать, догадываясь, что информация наверняка не секретная. И тут же забывал как чаще всего с ним это и случалось. Его ум постоянно находил вопросы поинтересней. Звук все никак не поддавался, словно Артур не настраивал голограммер несколько десятилетий. Впрочем, так оно и могло быть. Здесь в лаборатории его не включали больше пяти лет, а дома у Артура наверняка был встроенный в стену прибор, сам выбирающий себе громкость. По крайней мере, именно такой был у Матвея и у большей половины обычного населения Земли. Такие приборы давно уже не роскошь. Отсутствие звука совершенно не мешало воспринимать изображение. Передача началась. Ведущая, настоящая модель в короткой, но строгой юбке, кокетливо улыбалась, представляла гостей. Артур, как всегда, красивый. С ухоженными волосами, зачесанными назад, в черном костюме, дорогом даже на вид. Он улыбался, как суперзвезда. Неудивительно, что его несколько раз поймали крупным планом, да и потом, в передаче, ведущая часто говорила именно с ним. Или все дело было в том, что он лучше других умел говорить понятным простым людям языком? Все остальные, особенно Матвей, постоянно бросались терминами, которые ведущая просила пояснить, да и вид у Матвея был совсем не такой презентабельный. Теперь, глядя на себя, он думал, Что стоило послушать телевизионщиков и надеть очки, пусть и без диоптрий. Свое зрение Матвей давно исправил сразу по окончанию университета и теперь в очках не нуждался. Тогда это показалось ему совсем глупым. Его и так заставили надеть белый халат. По какой логике биолог обязан ходить в халате как врач, он никогда не понимал. Зато сейчас смотрел на себя и с трудом сдерживал раздражение. Волнуюсь, он то и дело касался уложенных волос, и они начинали торчать так же, как и делали в обычной жизни. Это казалось настолько ужасным, что Матвей поправлял вихр на своей макушке всякий раз, когда видел самого себя. Наконец, проблема со звуком была решена. «Разве сто лет назад мог хоть кто-то предположить, что люди могут жить на Титане?» — восклицала ведущая. «Разве там температура не ниже двухсот градусов по Цельсию?» «Правда, Николай Олегович?» Она повернулась к мужчине, сидевшему на белом диване в гордом одиночестве. Что на этой передаче делал Николай Новиков, Матвей так и не понял. По образованию он, кажется, инженер или программист, или бог его знает кто. Просто богатый человек, вечно крутящийся среди ученых, а сам при этом ничего не открыл и не создал, ничего не достиг. Его дед — создатель энергометра, отсюда и целое состояние, но сам Николай очень раздражал Матвея. Даже там, в студии, он почему-то появился в серой водолазке и джинсах, будто просто шел мимо, зато вид у него был очень умный, особенно из очков в металлической оправе. Новиков поправлял очки и улыбался настолько приветливо, что Матвей скрипел зубами от гнева, наверное, так же, как и во время записи. Прежняя атмосфера титана не позволяла свету добираться до поверхности, но человечеству удалось изменить ее и теперь даже ночью температура не опускается ниже пятнадцати днем она бывает до двадцати пяти разве это не прекрасно для человека новиков подмигивает ведущий так кокетливо прикрывает рукой губы словно смущается а сама только и рада вниманию богача действительно титан совсем другой — говорит эта кукла и просит обратить внимание на монитор. — Вильгельм Одейс расскажет нам, что именно мы можем здесь увидеть, верно? — Разумеется. С протяжным акцентом ответил гость и начал свою длинную лекцию о разнице атмосфер. Двух фотографий, впрочем, было достаточно, чтобы понять отличие. Прежний титан, окутанный желтой дымкой, не мог знать света. Но теперь над спутником был голубоватый купол, сквозь который можно было различить грубый рельеф. Занудство Вильгельма Матвей понимал лишь отчасти, да ему было совершенно неважно, как именно эту самую атмосферу изменили. Главными были ее состав, омячные озера и необходимость дать людям настоящую воду. К этому вопросу перешли только во второй половине программы. Так значит, люди на Титане смогут жить не под куполом искусственной атмосферы, как на Луне и Марсе. Неужели подобное возможно? — О, Белла, разумеется, возможно, — ответил Новиков с таким видом, словно это было его личное достижение. — Думаю, молчаливый Матвей Сергеевич может вам рассказать, почему. Не так ли? За это заявление Матвей все еще мечтал плеснуть ему в лицо горячим чаем, В этот миг его взяли крупным планом и поймали всю растерянность и недовольство. За собственный вид Матвею было уже просто стыдно. Он выпучил огромные серые глаза, надулся, как рыба и смог только выдохнуть, вместо того, чтобы рассказать о своей работе. Матвей Сергеевич, как и все гении, испытывает затруднение с выражением собственных мыслей. Вмешался Артур, привлекая к себе внимание. «Но у него есть я». Дело в том, что нам удалось разработать особую флору для титана, способную не только поддерживать атмосферу, но и поглощать глубоко расположенные амячные воды, опасные для людей. Наши синие деревья, способны дать людям воду, пригодную для питья. А вот, попробуйте. В этот момент в студию принесли стаканы с голубоватой жидкостью. Это был сок одного из деревьев под этим куполом. В будущем... — На «Титане» можно будет разводить и представители земной флоры, — все же вмешался Матвей. — Особенно папоротниковы. У нас в лаборатории они уже приживаются, вот. Тогда ему казалось, что это очень важное замечание, а теперь ничего, кроме глупости, в своих словах Матвей не находил. Он вздохнул. Видимо, уловив его настроение, Артур похлопал его по плечу и улыбнулся. — Ты типичный гениальный ученый, не переживай. «Завтра в прямом эфире тут ты явно будешь в ударе», — сказал он. «Все же купол — твоя среда». Он вскрыл бутылку шампанского и разлил напиток по бокалам. Матвей только кивнул. Энтузиазма другу он не разделял, да и считал, что празднуют они слишком рано, потому с радостью отвлекся на жука, севшего на край стола. Эти забавные существа его всегда радовали, хоть и обладали некоторым уровнем вредности». — Давай выпьем за наш успех, — сказал Артур. — Нас ждет экспедиция на Титан. Что может быть круче? Матвей вздохнул, словно не был в восторге от мысли, что скоро ему придется работать в ярком свете, отраженном от газового гиганта.